Глава 18. Последний бой. Дно долины возвышалось над внешней стеной казат Дренгази подобно могучему гребню волны. Она ловила солнечные лучи, как один, вспениваясь стальным блеском кольчуг и оружия мародеров. Густав Ягер остолбенел, наблюдая, как невозможное приобретает новую форму прямо у него на глазах. Слева, за облачным морем, целая гора медленно разрушалась, оседая прямо вниз, словно проваливаясь под поверхность. Казалось, сама земля под ними разрывалась на части. Его пластинчатая броня яростно задребезжала, пока густо сжимал зубцы внутреннего защитного кольца цитадели. Гномы в кольчужных тогах метались в обе стороны, выкрикивая что-то на своем языке. Хотя никто уже ничего не мог расслышать сквозь рев рождения новой горы и предсмертные хрипы старой. Растущая гора поднималась все выше, заслоняя солнце над вратной башней цитадели и отбрасывая длинную тень на нижние уровни крепости. Все больше монахов-истребителей выбегало из подступающей тьмы, словно муравьи, спасающиеся от прибывающего потопа. Они несли с собой лишь свое странное одеяние и оружие, спеша к следующему рубежу укреплений. Густав ощущал, как его кости вибрируют, соприкасаясь друг с другом. Он стиснул зубы, но они все равно стучали. Гора продолжала накреняться вперед и медленно, неотвратимо, словно срубленный дуб начала падать прямо на вратную башню. Густав промычал что-то похожее на молитву, бросаясь вниз, чтобы вцепиться в массивную мраморную зубчатую стену. Фантастическая масса камня обрушилась на вратную башню, сплющив ее, словно она была сделана из песка и полностью разрушила куртину. Древняя кладка внутреннего кольца содрала кожу с его щеки, когда земля содрогнулась. Спрессованные породы заполнили цитадель, образуя слои и субстраты, а также горячее метаморфическое ядро. Чудовищное давление заставило часть лавины раскалиться до красна, выпуская клубы пара. Поверхностный слой устремился вперед, подобно разбивающейся волне, набегающей на пляж, разрушая на своем пути стены и здания. Ничтожными в сравнении с этим бедствием казались люди и кони, оседлавшие эту волну. Густав представил, что они кричат, но, конечно, ничего невозможно было расслышать. Сотни всадников сорвались вниз и были раздавлены, но оставшихся оказалось более чем достаточно, чтобы сокрушить два десятка гномов, оборонявших эту обманчиво-могущественную цитадель. Каменная волна прорвала вторую навесную стену, исчерпав остатки своей инерции, расплескиваясь по величественным, но теперь пустынным улицам, что раскинулись за ней. На мгновение воцарилась тишина. Сама вселенная словно затаила дыхание, приспосабливаясь к новому порядку вещей. Разрушенные здания оседали, обломки камня скатывались вниз. А затем раздался крик, ликующий, пронзительный, и орда охваченных ужасом мародеров ринулась через проломы во второй уровень цитадели. Всадники рванулись вперед, галопом поднимаясь в гору к следующим воротам и выпуская стрелы при малейшем проблеске гном его присутствия. Густав оторвался от бойницы, наблюдая, как группа монахов-истребителей, вооруженных топорами и цепами, молотами и булавами, каждый с оружием в обеих руках, выскочила из разрушенного здания и прорубилась сквозь фланг колонны противников. Их ярость была ужасна. Густав сжал кулак и издал негромкий возглас одобрения, увидев, как один из них сбил с ног закованную в Эбеновую броню воина-хаоса, возглавлявшего наступление мародеров. И вот уже в его голове мелькнула надежда, что их подвиг подарит защитникам третьей стены еще несколько драгоценных минут, но в этот миг позади колонны пехоты пронеслась шеренга всадников. Галопом, не сбавляя скорости, они осыпали храбрых гномов смертоносным градом стрел. Сопротивление было подавлено. Мародеры, ревя, двинулись вперед. Громкий выстрел прямо у левого уха вырвал густого из кошмара происходящего. Он резко обернулся. Его на мгновение накрыло сернистым облаком порохового дыма, которое тут же унес ветер. Малакай Макайсон опустил длинноствольное ружье на зубцы стены и начал перезаряжать, выкрикивая что-то непонятное об бату истребителю стоявшему рядом, скрестив два топора на груди. "Орзука рук гилмхад Хугорл Ал и Крим, прорычал в ответ аббат. Невежливо разговаривать на языке, который понимают не все, крикнул Густав, слегка истерично и совершенно не будучи уверенным, что вообще должен это говорить. Инженер вскинул заряженное длинноствольное ружье и развернул его, словно собираясь выстрелить в неудержимого, парящего над их головами подобно серебристому облаку. Красный каменный прицел ружья скользнул по носу дирижабля, пока метка не легла на расколотый обзорный экран мостика. Затем Макайсон взмахнул рукой, прокладывая ее через луч в последовательности резких рубящих движений и кратких пауз, точек и тире. «Я спросил Абата, не возражает ли он, если я взорву замок?» — объяснил Макайсон. «Взорвешь? Совсем чуток». «И...» Макайсон ухмыльнулся, возвращая руку к стволу винтовки и вскидывая оружие на плечо. «Я передолшон не против!» Истребитель был мертв. Эти три слова врезались в разум Феликса, словно зубило в надгробный камень. Истребитель был мертв. В его голове пронеслась волна образов, лица, места... Экзотические земли, что они видели вместе, враги, с которыми сражались бок о бок, друзья, которых приобрели, и те, кого потеряли. Он вспомнил множество попоек, бесконечные споры и нескончаемые путешествия, зачастую холодные, мокрые, голодные и пешком. И все же, по какой-то причине, память о тех забытых часах, проведенных в компании Готрика, почти вызвала у него улыбку, если бы не жгучая скорбь, сковавшая мышцы. Зал храма загрохотал, будто подвергся какой-то бомбардировке, но Феликсу уже было все равно. Истребитель был мертв. Слова пророчества провидицы вновь зазвучали в голове Феликса, кружась словно насмешка, сколько бы он ни пытался их игнорировать или силой выбросить из сознания. Его отчаянные попытки лишь оставили разум беззащитным перед воспоминанием, которое Феликс считал давно погребенным. Мутантка-провидица была не первой, кто предрек гибель Истребителя. Это случилось несколько лет назад, когда они бежали из Черного Ковчега Темных Эльфов. Тогда высший демон Владыки Боли обратился в бегство перед Готриком, оставив за собой леденящее душу послание. «Тот, кто могущественнее меня, погибнет, убив тебя». Истребитель был мертв. Тогда это именно он, момент, на котором балансировали слои пророчества и судьбы. Все, о чем мог думать Феликс, это о том, насколько это было глупо, насколько совершенно напрасной и бессмысленной оказалась эта смерть. Он задавался вопросом, что же ему теперь делать? Неужели ему суждено медленно угасать в этом преддверии, пока рассудок окончательно не померкнет?» Сквозь годы демоны, мутанты и безумные жрецы наперебой пытались вложить свои медики в копилку предсказания о гибели истребителя, но ни один из них не сказал хоть что-то о судьбе Феликса. Только провидица обронила туманное «У тебя есть выбор». Феликс не мог отвести глаз от тела Готрика. Их жгло. Поэт чувствовал, будто их приковали к трупу, расплавили, затем приварили, и он не мог отвести взгляд. Феликс Ягер знал, что должен сделать. Это было единственное, что друг и запоминатель мог сделать для истребителя. Феликс находился в чертоге возмездия, и пророчество демона исполнилось только наполовину. Феликс развернулся на месте и поднял взгляд, только сейчас осознавая, что меч уже был в его руке, поднят в боевую стойку. Осознание пришло лишь с усмешкой Гримнера, мрачной, и насмешливой, сухой, словно скрежет трупа, волочащегося по гравию. «Ты тоже хочешь сразиться со мной, человечек?» Голос прародителя гномов был полон презрения. «И как ты думаешь, насколько лучше твоего спутника ты справишься?» Феликс стиснул зубы, но решил не терять бдительности. «Разве это имеет значение?» «У меня больше ничего не осталось». С яростным рычанием мстительный прародитель рванул вперед, подняв топор. Феликс напрягся, но не дрогнул. Он знал, что это безнадежно. Его попытка отомстить за бессмысленную смерть столь же тщетна. Могучий топор Гримнера разрубит карагул, словно тонкий лист пергамента – Через секунду Феликс будет мертв, и поэт сомневался, что густов или Малакай проживут достаточно долго, чтобы оплакать его, если вообще обратят внимание на его гибель. Безумная мысль вспыхнула в сознании. Раз уж он все равно, что мертв, почему бы не использовать эту последнюю раскаленную секунду жизни, чтобы хоть на миг заставить этого бездушного бога почувствовать ту боль, что сейчас разрывала его самого? Феликс сменил позу, опустив рукоять и направив острие меча вверх и наружу. Николай как-то рассказывал ему, как мужчины охотились на дикого кабана. Зверь бросился в атаку, ломясь через лес к кордону охотников, ждавших с копьями в руках. «Нужно немного мастерства, а больше мужества, воли выстоять перед атакующим зверем, когда между тобой и твоей смертью нет ничего, кроме металлического острия». Гримнер навис над поэтом, похожей скорее не на кабана, а на дикого медведя. Могучая грудь раскрылась и заиграла мускулами для сокрушительного удара сверху вниз. Феликс взревел и взмахнул мечом. Гримнер внезапно прервал атаку в последний момент, небрежным взмахом огромного топора отбросив меч Феликса. Затем, к изумлению и немалому раздражению Феликса, прародитель рассмеялся. Он опустил топор, уперев руки в бока, и его каменная грудь заходила ходуном от глухого раскатистого смеха. Феликс яростно уставился на него. Глаза жгло от напряжения. Его пальцы, сжавшиеся на рукояти меча, онемели от одного единственного парирования. Поэт с трудом заставил их снова слушаться. «В чем дело?» – спросил Феликс. Хрипота в горле придавала его голосу браваду, которой он не ощущал. Поэт ожидал, что к этому времени уже окажется мертв. Осознание того, что Феликс только что пытался сделать, только сейчас ядовитым ужасом разлилось по его организму. Боишься, что я испачкаю твой топор? Смех прародителя постепенно стих, переходя в низкое глухое хихиканье. Одна из гигантских рук оторвалась от бедра, чтобы вытереть золотую слезу с глаза. Видимо, я слишком долго пробыл в царстве хаоса, сказал он. Иначе никогда бы не подумал, что найду такую храбрость среди младших раз. Скажи мне, человечек, все твои сородичи такие же, как ты. Не думаю, что я чем-то выделяюсь». Гримнер вновь чуть не расхохотался, но сдержался. Феликс сверкнул на него гневным взглядом. Истребитель был мертв, а его убийца смеялся. Феликс оскалился. — Так поступил бы любой человек, чтобы отомстить за друга. — Тело у тебя хрупкое, молец, но сердце в нужном месте, — признал прародитель, тяжело вздохнув и опустив топор на землю с гулким звоном. Руны, сияющие на его смертоносном лезвии, поблекли, словно отражая приливы и отливы гнева своего хозяина. «Может быть, ты недостоин, но у меня нет еще десяти тысяч лет, чтобы ждать того, кто будет. Гномы всегда практичны, и, возможно, ты достаточно достоин. Гримнер опустился на колени в лужу крови рядом с телом Готрика и положил массивную ладонь на лицо истребителя. Она была такой большой, что закрывала всю голову Готрика и даже часть его гребня. Феликс двинулся вперед с предупреждающим рычанием и снова поднял меч. «Оставь его в покое! Разве тебе мало?» Предок предостерег его взглядом в ответ. В нем не было угрозы, но тем не менее он требовал повиновения, и Феликс обнаружил, что опускает меч. Гримнер даже не шелохнулся. «Что ты делаешь?» – спросил летописец. «Тише, человечек, и наберись терпения!» Золотисто-красный свет засиял вместе прикосновения щеки Готрика и ладони его прародителя, постепенно расширяясь, окутывая голову истребителя, а затем и все его тело коконом энергии. Феликс поморщился от боли и поднял руку, пытаясь заслониться, но даже прежде, чем успел это сделать, сияние начало угасать. Он осторожно убрал руку обратно на рукоять меча. Гримнер поднялся, оставив кровавый отпечаток на коленях, и кивнул Готрику. Феликс отвел клинок и посмотрел. Раздался хриплый вдох, наполнивший грудь истребителя воздухом, а затем приступ кашля, словно человек, умирающий от жажды, вдруг захлебнулся, выпив слишком много воды. Готрик сел, тяжело дыша. Его собственная кровь все еще поблескивала на камнях вокруг, но раны на теле исчезли. С последним резким прощальным кашлем он вдохнул воздух и с трудом его проглотил. Истребитель огляделся, сбитый с толку. Феликс ахнул, прижав руку к рту. «Готрик! Твой глаз!» Истребитель прижал ладонь к своему здоровому глазу, а затем, словно слепец, на ощупь двинулся пальцами к другому, тому, что оставался пустой глазницей двадцать лет, до этого момента. «Что во имя Гр?» Готрик взглянул на своего благодетеля и что-то проворчал себе под нос. «Что происходит?» «Вставай, истребитель!» Сказал Гриммер, протягивая руку помощи. «Здесь всегда есть кого убивать!» Готрик схватил предка за руку и позволил поднять себя. Сжав кулаки, он сделал пробный боковой удар, довольно хмыкнул, ощутив силу в исцеленных мышцах, а затем повернулся, прищурив свой хороший глаз и уставился на Феликса, проверяя зоркость второго, возвращенного ему силой Гримнера. И не только его. Истребитель был жив. Феликс не мог говорить от избытка чувств, бурлящих у него в груди. «Ты искусен и необычайно силен, истребитель», — сказал Гримнер, с одобрением, кивнув на топор Готрика, когда тот нагнулся, чтобы поднять его с земли. «Годы, проведенные с моим топором, закалили тебя». Но ты ведь знаешь, что его самые могущественные чары пока дремлют. Ты говоришь о руне освобождения. Да, король Тангрим из Карагдума упоминал ее, но с уходом его рунного мастера утеряно и умение пробудить ее». Гримнер улыбнулся. Феликсу эта улыбка показалась поистине жутким зрелищем. Предок протянул руку. «Дай мне его». Готрик замешкался, что было вполне понятно в сложившихся обстоятельствах, но затем выругался и передал оружие выжидающую ладонь Гриммера. Пальцы прородителя сомкнулись на рукояти. Другая его рука накрыла плоское лезвие. Он произнес слово, но Феликс его не расслышал. Предок прошептал слово метеоритной стали сквозь пальцы, затем отвел руки в сторону, чтобы явить яростно светящийся рунический знак в центре клинка – которого Феликс мог бы поклясться самим существованием Империи раньше там не было. Феликс чувствовал исходящую от него силу. Это было очищение, схожее с погружением в горячую ванну после нескольких месяцев в грязи и дороге. Магия этого странного места отступала от пробужденного топора. Колонны дрожали, но становились при этом более осязаемыми. Даже стены теперь выглядели менее призрачными, стоя более-менее так, как Феликс ожидал, судя по внешнему виду храма. «Руна освобождения была создана для убийства богов хаоса», — сказал Гримнир, возвращая пробужденный топор Готрику. «Тебе она пригодится». «Во-первых, еще тогда тебе следовало забрать его с собой». «Изначально я так и планировал». Но каким бы могущественным я себя не чувствовал, я знал, что есть шанс потерпеть неудачу. А если бы это случилось, мне нужно было оставить после себя нечто, что мой наследник мог бы использовать, идя по моим стопам. Мое воплощение в конце времен. Готрик насмешливо фыркнул. «Фырчи сколько хочешь, но так оно и вышло». Затем Гримнер передал Готрику свой собственный топор. Он был таким же массивным, и при его изготовлении использовался тот же звездный металл. Руны, украшавшие поверхность, были схожи, но даже на взгляд Феликса заметно отличались. «Настал конец времен, и это правильно, что оба моих топора воссоединятся у моего наследника!» Готрик внимательно осмотрел оружие и решительно покачал головой. «Я не вор!» «Это топор Торгрима Сердобольного, оружие моего Верховного Короля!» «Это топор Моргрима, оружие моего сына, и мне решать, кому его отдать!» «Как он сюда попал?» — вмешался Феликс, чувствуя, как его голос звучит слишком легкомысленно и неуместно после раскатистого говора двух гномов. Он прочистил горло и бессознательно попытался говорить ниже. «Это иллюзия, подобная той, что была в Мидденхейме?» «То не было иллюзии человечек, как и это!» Готрик, понимающий, кивнул. Его голос, когда он заговорил, был твердый, и остер, как кремень. «Значит, верховный король пал. а Азамар, вечная руна была разрушена, и королевства гномов больше нет». «Пока еще нет, если судить по твоему пониманию времени, но это лишь вопрос его течения». «Бесчисленные орды серого провидца Танкуоля и того, с кем вы еще не сталкивались, по имени Головорез, осаждают его. Однако его судьба», — сказал Гримнер, вкладывая топор в несопротивляющуюся руку Готрика, — «предначертана так же, как и твоя». «Неужели их нельзя спасти?» — ошеломленно спросил Феликс. «Если даже вечный пик мог пасть, то какая надежда оставалась для земель людей?» Гримнер бросил вопросительный взгляд на Готрика. Если истребление его народа хоть как-то волновало истребителя, то гном этого не показывал. Он сделал несколько пробных взмахов своими двумя богоподобными топорами и ужасающе ухмыльнулся. «Больше никаких испытаний. Я знаю, где лежит моя судьба. Пойдем, человечий отпрыск». Эти слова Готрик бросил через плечо, уже направляясь к дверному проему. «Последнее предупреждение!» — крикнул Гриммир ему вслед. «Эта дверь стояла закрытой, охраняемая моими монахами и мной в течение десяти тысячелетий. Открывая ее, ты ослабишь защитные чары, окружающие это место, и создашь брешь для тех, кто ее ждал. Например, для того князя-демона, что пощадил тебя на борту твоего корабля. Он штурмует Казад-Дренгази прямо сейчас». Феликс бросил отчаянный взгляд на дверь. Сознание того, что она больше не ведет обратно в крепость и к людям, которых он там оставил, только усиливало бессилие его агонии. «Густав!» «Ты не можешь остановить его?» спросил Феликс у прародителя. «Нет, как только путь будет открыт. По правде говоря, я всего лишь эхо Гриммера. По правде говоря, я уже жду тебя в пункте назначения». «Пусть демон идет!» — ответил Готрик. «Белокор так же стар, как и я. В том месте, куда вы направляетесь, у самого порога царства хаоса он будет на пике своей силы, и вы никогда не доберетесь туда раньше него». «Пусть!» — эхом повторил Феликс, заметив удивленный взгляд Готрика, и пояснил. «Если он пойдет за нами, у Густава и молокая может появиться шанс». Гримнер улыбнулся и указал на дверь. Сентиментальный, да, но храбрый. Пусть это придаст тебе сил в пути, человечек. Громоподобный выстрел прогремел из-под фюзеляжных батарей неудержимого, и шквал огня из органных пушек разорвал руины нижних укреплений, перемалывая людей, обломки и визжащих лошадей с беспристрастной разрушительной мощью. Рассредоточенные вдоль стены среди монахов солдаты Густова встретили зал рваными криками одобрения и дали свой ответный, короткую очередь тресков и хлопков из более привычного оружия, прозвучавшую словно пятиружейный салют. Дирижабль отклонился влево, уходя от храмового комплекса и направляясь над нижними укреплениями, продолжая вести неослабевающий огонь. Дисциплинарные ряды мародеров рассыпались, когда отдельные воины залегли на землю. Несколько смельчаков появились на крышах и высоких башнях, пытаясь выпустить стрелы в сверкающее металлическое брюхо неудержимого, но расстояние оказалось обманчивым, и их стрелы бессильно падали, не достигая цели. Над мостиком дирижабля раздался паровой горн, какой-то сигнал. Спустя мгновение его брюхо раскрылось. То, что Густав считал прочной обшивкой гондолы, оказалось рядом больших люков, скрывавших балластный отсек. Теперь эти люки разошлись, и в уличный лабиринт в гнетущей тишине посыпались темные цилиндрические объекты. Бомбы! Густав читал о них в книге Феликса. Еще одна вещь, в которую он никогда не верил. Густав снова ухватился за стену и напрягся. Параллельные дорожки все более разрушительных взрывов прорезали нижние укрепления цитадели, взметая к небу колонны дыма и горящих обломков. Густав смотрел на это с благоговейным ужасом. Кому нужны древние гномьи пророчества, когда в руках есть такая мощь? Вот она, надежда империи. Малакай Макайсон и его неудержимый. Половина нижних укреплений цитадели уже пылала. Огонь казался больным и темным в разреженном воздухе. Все, что еще не превратилось в руины, опасно шаталось, готовое рухнуть в любой момент. Брюшные и бортовые орудия продолжали громить остатки построек, пока дирижабль разворачивался для нового захода. «Ни один хасидский вазок не смеет трогать мой дирижабль!» пророкотал Маккайсон. Густав улыбнулся но вдруг ощутил, как по телу пробежала дрожь, без видимой причины. В рядах монахов-истребителей пробежал встревоженный ропот, и Густов понял, что он не один. Температура, и без того далеко за гранью замерзания, рухнула еще ниже, несмотря на бушующие пожары. Воздух во рту начал кристаллизоваться, ударная боль зародилась в затылке. «Темный маг!» — выкрикнул Густов. В черных языках пламени что-то яростно металось, словно гигантский морской зверь, вырывающийся из сети. Густав и его ополченцы осыпали тварь градом пуль, но они не оставляли ни царапины. Макайсон, выругавшись, вскинул длинноствольную винтовку. На рогатом силуэте мелькнула красная точка. Прогремел выстрел, и Густав, затаив дыхание, вцепился в стену, только чтобы увидеть, как пуля рикошетом ушла от черепа демона. Густав застонал. «Белокор! Я думал, Макс изгнал его!» Макайсон выругался и перезарядил ружье. «Держись за сцену, пара! Це простой шо один демон!» Белокор вырвался из бушующего пламени. Его вулканическое тело все еще облизывало огонь. Он резко раскинул крылья и внезапный шквал ветра подхватил их, швыряя демона ввысь. Его силуэт пересекли вспышки выстрелов, но они не причинили ему вреда. Он взмыл над укрепленными воротами третьей стены, затем прижал крылья и ушел в пике. Один из монахов-истребителей, вооруженный двусторонним посохом, бросился с парапета в тот самый миг, когда князь-демон врезался в стену цитадели, будто пушечное ядро. Укрепление пошло трещинами. Гном сжимал свой посох, бешено работая ногами в падении, а за его спиной стена осыпалась вниз каменными блоками. Из-под завалов донесся глубокий рев, и в один ослепительный миг весь мир поблек, потеряв краски. От эпицентра пронесся ударный импульс, столь стремительный, что все поблизости содрогнулось в единой волне вибрации. Затем цитадель треснула, словно яйцо, и сквозь ее трещины вырвался пурпурный огонь, уничтожая все поблизости взрывом темной магии. Монаха сожгло всего за долю секунды до того, как крепость и огромный участок стены превратились в покрытый стеклом кратер. Белокор шагнул внутрь, подняв крылья, словно черный нимб. «Ну, ладно», — буркнул Молокай. «Значит, это просто большой демон». «Сихрак! Сихрак Гримнера!» Один из монахов-истребителей на внутренней стене спорил со своим настоятелем, и вскоре к нему присоединились другие. С обеих сторон вспыхнул жаркий спор. Густав обернулся к Молагаю. «Я так понимаю, аббата есть власть призвать гнев Гримнера, если он того пожелает. Тогда почему, черт возьми, он этого еще не сделал?» Малакай на мгновение прислушался к спорящим монахам, затем снова повернулся к Густову. «Говорит, теперь наша судьба в руках наследника Гримнера!» Гном послушал еще немного, пока аббат не закончил увещевать своих монахов. «Эвол это писца!» Густав выдохнул и приготовил свой меч. Похоже, в конце концов, он ему понадобится. «История моей жизни» Дверь в царство хаоса разлетелась перед сапогом Готрика, треснув посередине, словно сухая лучина. Остатки разнесло в дребезги под ударами топоров. Это было не столь необходимо, но истребитель, похоже, получал от этого удовольствие. В его глазах светилось почти детское восхищение обретенной силой. Феликс смутно припоминал похожее чувство, когда мальчиком впервые взял в руки настоящий стальной клинок. Он печально улыбнулся. Он следовал за истребителем, двигаясь осторожно, держа свой собственный зачарованный меч на готове, чтобы отразить нападение любого врага из засады. «Я должен привыкнуть к балансу, человечий отпрыск», — объяснил Готрик, все еще ухмыляясь, а в его бороде застряли деревянные щепки. «Конечно, нужно», — пробормотал Феликс. Перед ними раскинулся огромный зал с колоннадами и сводчатым потолком. Мерцающие камни потолка отбрасывали дикие тени, скрывающиеся за огромными арками, которые были вырезаны в виде демонов и первого истребителя, сражающегося с ними в местах их соединения. В центре каждой каменной плиты светилась красная руна. Тысячи рун вместе создавали неприятное ощущение, будто пол покрыт ковром из пламени. Феликс даже почувствовал запах Гарри, Точнее, запах серы, поднимающийся откуда-то из глубины храма. Он нервно окинул взглядом величественную архитектуру. Залы гремели лязгом невидимых топоров. По потолку и стенам эхом разносились демонические вопли и крики гномов. На колоннах были изображены лица проклятых. Это были не те пустоши, над которыми они когда-то пролетали по пути в Карагдум, и не те, по которым недавно пробирались на обратном пути из Кислива. Это был порог царства хаоса, искаженного царства самих богов. Здесь Гримнер покинул Старый мир и ступил во владение богов. Здесь он высадился, укрепил плацдарм рунами и камнем, и благодаря его вечной битве и неусыпному надзору его последователей этот остров-крепость в бесконечной пустоте энтропии оставался неизменным вот уже десять тысяч лет. Это было поразительно. Движение, уловленное краем глаза Феликсом, привлекло его внимание к одной из дальних колонн. Одноглазое существо, сочившееся гноем и волочащее внутренности, выскользнуло из укрытия. За ним из-за следующего столба выскочило другое. Жирный глаз, из которого в беспорядке торчали конечности, клешни, щупальцы и мясные плети. Сверху покачивались гнойные мешки, набитые вырезанными глазами людей других смертных раз. Феликс крепче сжал рукоять меча. Голодный стон с хрипом разнесся по гулкому залу. Демоны, воплощение безумных фантазий и искаженных форм, стали выползать, прыгать, скользить, сочиться и буквально вылезать из щелей, привлеченные запахом смертного. Готрик презрительно разрубил гниющего демона-мечника на части и пнул ногой его растворяющиеся останки. Шорох крыльев привлек внимание Феликса к потолку. Поэт с трудом сглотнул. «Демоны были дезертирами», — понял Феликс, — «выжившими в вечной войне». Насколько он знал, именно личная битва Гримнера удерживала пехоту богов хаоса в страхе. «Эти жалкие уродцы здесь, те, кто оказался слишком слабым и незначительным, чтобы попасть под топор Гримнера, избежал в этот карманный мир между их реальностью и тем, что Феликс считал настоящим». «Слабы для Гримнера, возможно, но все же демоны. Этого было достаточно, чтобы заставить Феликса задуматься. Он прикинул, что смог бы справиться с двумя-тремя, если бы демоны шли по одному, но уже сейчас их стало больше. Намного больше!» «За мной!» — сказал Готрик, крутанув оба топора и, не сбавляя шага, превратив в во пернатую демонессу. Демоны завизжали и захрипели, а Готрик со своими сверкающими рунными топорами с ревом ворвался в толпу. «Будь рядом, человечий отпрыск! Мы не остановимся до самого конца!» Марзанна умерла здесь. Она проживала этот момент каждый день своей жизни, чувствовала жар огня на своей коже, как тогда, когда благочестивые сожгли ее дом, Слышала крики, боевые кличи на языке, которые она не могла распознать до этих последних нескольких дней. Она видела, как рушится строение вокруг нее, сдаваясь под неустанным обстрелом сверху. В своем разуме и в своем духе она ощутила мощь того, кого она назовет владыкой. Наблюдала будущее своими глазами, как он разрушил здание взмахом руки, а затем указал на последние врата. Сила превратилась в острую черную точку на кончике когтя князя-демонов. Марзанна почувствовала, как злоба поднимается из земли, по его мановению окутывая тело владыки, словно черное кружево, в вихре. Сквозь него пробился луч тьмы с пурпурно-голубым оттенком, устремившийся к воротам. Кричащие люди и гномы бросились в рассыпную за мгновение до того, как бастион взорвался гейзером из остекленевшего камня и искореженного металла. Со стен донеслись отчаянные крики, не оставивших свои позиции ради последнего боя во внутреннем дворе, давая беспорядочные залпы. Пули ударялись о богоподобное тело Белокора, рикошеты с хрустом пробивали угловые стены или выбивали всадников из седел. Соплеменники галопом неслись вокруг громадного князя-демона, на скаку выпуская шквал стрел, пока мчались к разрушенным воротам. Предчувствие собственной гибели не беспокоило провидицу. В каком-то смысле это даже утешало. Ее жизнь была взята взаймы. Она должна была закончиться 200 лет назад, если бы не вмешательство Феликса Ягера. Это была судьба, как Марзанна полагала, вполне осознавая всю иронию этих слов, и, по крайней мере, проживая ее, она направила Белокора к его великому делу. К гибели этого мира от руки избранного, дитя тьмы самого Белокора» и его возрождению будущее невидимое но ощущаемое лежало перед ними всеми что оно сулило какую форму примет Марзанна не знала но само это незнание волновало ее призвав силу к кончикам пальцев провидица шагнула на пылающую улицу тени метнулись к ней навстречу и вышла на башню лишившуюся крыши от удара с воздуха повсюду бушевали пожары Из пламени торчали изуродованные здания, словно острова в закатном море. Крики вздымались ввысь, смешиваясь с дымом. Над головой пронесся ритмичный гул, и она подняла взгляд к гладкому брюху дирижабля. Стволы, вмонтированные в поворотные бронекупола, разворачивались и гремели. Краем глаза Марзанна заметила, как один из стрелков заметил мутировавшую колдунью, возвышавшуюся над полем битвы, и повернул орудие в ее сторону. Вздохнув, она резко хлопнула в ладони. Удар предвосхитил небольшой взрыв, разнесший турели, выбившие струю осколков из борта дирижабля. Иногда она задавалась вопросом, зачем все еще продолжают сражаться, но ее час еще не настал. Минута или сотня лет, какая разница? Она предвидела этот момент всю свою жизнь. Если бы собиралась сдаться, то сделала бы это еще десятки лет назад. Марзанна даже ощущала перемену, что должна была наступить, но даже без предчувствия невозможно было ее не заметить. На мгновение магия, струившаяся из полярных варп-врат в далеких северных пустошах, была подавлена другим источником. Он исходил из глубины земли, пронзая трещину в скале реальности, словно мир раскололся, и расплавленный свет пробился из его сердцевины. Это были полярные врата, которые давным-давно поклялся запечатать гримнер, и путь к ним пролегал отсюда. И он только что открылся. Белокор запрокинул голову и зарычал в торжестве, и исчез на середине крика с хлопком, что будто втянул в себя окружающее пламя, оставив после себя лишь пустоту. Марзанна почувствовала, как внутри нее спадает напряжение. Ее роль сыграна, будущее теперь в руках других. Она взглянула на внутренние стены крепости, отмечая с почти материнской гордостью, как воины племени продолжают наступать, несмотря на исчезновение их инфернального владыки. Некоторые вертели крюки кошки над головами, подобно лоссо, и метали их через зубцы стены, спрыгивая с галопирующих коней и с глухим шлепком врезаясь в камень, прежде чем сухмылкой начать подъем. Горстка лучников и арбалетчиков, что еще оставалось на стенах, выпустила последние стрелы в панике, а затем попрыгала вниз. Насколько могла судить Марзанна, лишь один человек и огромный, странно экипированные гномы-истребители остались защищать эту часть стены. Она часто слышала, как говорили, что умирать все равно, что засыпать. «Гном поднял свое длинноствольное оружие». Вспышка красного света ослепила ее на одно решающее мгновение, и вслед за ней унеслась вперед взрывчатая капсула, опережая пулю. Марзанна улыбнулась. Пришло время видеть собственные сны. Всю жизнь она гадала, каково это — заснуть. «Отступаем! Все назад! К храму!» Густав отзывал людей назад, пятясь вверх по широким ступеням храма Гримнера, крича до тех пор, пока разреженный воздух и дым не превратили его голос в сип. Дым был столь густой, что Густав уже не видел неудержимого. Яркие точки, прорезающие мглу, могли быть огнями наведения корабля, а могли и просто звездами. Только неумолимые раскаты грома убеждали его, что Дирижабль все еще там». Пока этот могучий аппарат оставался в небе и вел огонь, у них была надежда. Хотя Густов с радостью променял бы пару его пушек на горстку хороших солдат внизу. Всадники в чешуйчатых доспехах из железа и кожи проносились туда-сюда. Кожаные нащечные и набедренные пластины глухо хлопали, а подкованные копыта грохотали по камню. Густав вздрогнул от свиста стрел. Мужчина, в запачканном бордовом и золотом камзоле с кирасой, покрытый пятнами ржавчины, получил стрелу в кожаную подкладку между наплечником и доспехом и с криком рухнул на земь. Другому стрела вонзилась в заднюю часть бедра. Он упал на колени, дал отчаянный выстрел из своего дробовика и тут же был обезглавлен всадником садзе, ворвавшимся сбоку. Куда бы он ни посмотрел, его люди гибли. Люди, с которыми он шел с самого Баденхофа, люди, которых он давно уже считал не просто друзьями, окутанный дымом, стелящимся по его огромному бронированному телу, аббат истребитель устремился к группе всадников-мародеров. Они расплылись, ускользнули из-под удара, дразнили разъяренного гнома, осыпая его градом стрел. Белые и бурые оперения торчали из него, как иглы дикобраза, когда гном, сделав последнюю отчаянную попытку добраться до них, рухнул на землю. Парень, лови! Густав инстинктивно вскинул руку, когда в его сторону по воздуху полетел массивный гномий пистолет. Судя по весу, он был уже заряжен, поэтому Густав немедленно развернул его и выстрелил, сбив на плечник рыцаря Хаоса, который с грохотом пронесся в поле зрения к последнему отряду монахов-истребителей, сражавшихся рядом с мраморными статуями. Малакай Макайсон стоял на несколько ступеней ниже, пятясь назад. Он сдернул ремень длинноствола с плеча и поднял тяжелую ручную пушку. С холодной отточенностью инженер игнорировал надвигающихся мародеров, вставил рукоятку в правую сторону приклада и принялся заряжать ленту с похожими на патроны снарядами в бункер с левой стороны. Малакай начал вращать ручку. Медленно сначала, но его громадная натренированная правая рука быстро набрала обороты и силу, и цилиндрический ствол загудел, начал вращаться и выплюнул шквал снарядов. Хохоча как безумец, инженер вел ствол из стороны в сторону, кося первую волну всадников еще до того, как они добрались до подножья лестницы. Кони визжали, падая на земь. Люди дергались, когда непрекращающаяся очередь пробивала в них кровавые кратеры. Иные каким-то чудом оставались в седле лишь для того, чтобы быть раздавленными своими же падающими лошадьми. Пушка вспыхивала с каждым выстрелом. Стрелянные гильзы с глухим звоном сыпались из бункера и с грохотом скатывались по каменным ступеням. Один-единственный окуляр Маккайсона сверкал, будто глаз демона. Затем он резко развернул огонь в другую сторону, перерезая вторую волну всадников с еще большей жаждой разрушения, чем первую. Густав поднял пистолет и крикнул, перекрывая натиск. «У вас есть еще патроны для этой штуки!» «В обойме еще пять штук!» Густав сделал шаг назад, прицелился в мародера и метким выстрелом снес ему половину лица и затылок. Шестизарядный пистолет. Восхитительно. Жаль, что Империя никогда не увидит их на вооружении. «Мое изобретение!» — завопил Макайсон. Густав снова выстрелил. «Еще раз! И еще! И еще!» Пока пистолет не начал отвечать на нажатие курка пустыми щелчками. Густав Ягер стоял на вершине лестницы, спиной к колоннам фасада самого храма. Он отбросил пистолет в сторону и перехватил саблю обеими руками. Оружие Макайсона вдруг захрипело и заглохло. Инженер выругался, встряхнул пушку, затем вытащил из рюкзака бомбу, выдернул чеку, взметнулась искристая струя и, отпустив ее, дал ей покатиться вниз по ступеням, а сам побежал вверх, чтобы снова встать рядом с Густавом. Взрыв был небольшим, но сильным, и тела разлетелись во все стороны. Однако сам лестничный пролет почти не пострадал, и прежде чем дым успел рассеяться, воины на конях уже гремели копытами вверх по ступеням. Макайсон подмигнул Густаву, силой расчистил затор в своем ручном мушкетоне, позволяя неиспользованным патронам просыпаться сквозь пальцы и снова пристегнул боеприпасный ремень к приемнику. «Ты ведь не из тех, кто дает клятвы на такле, юный Густов? Возможно, Густава забавляла близость смерти, или, возможно, именно нелепая бессмысленность ее заставила его усмехнуться. Ему предлагали стать запоминателем истребителя. В каком безумном мире? «Как по гном ей сказать «катись в ад»!» «А, парень!» — ухмыльнулся Макайсон, снова наводя свое оружие и кладя татуированную руку на рукоять у нас на это целый день. Похожие на пещеры коридоры оглашались эхом криков демонов. Каменные стены бесконечных лестничных колодцев звенели от ударов рунических топоров и когтей. Тела без конца срывались в бездну или громоздились груды перед теми, кто пытался пройти следом. Хрупкие мраморные мосты изгибались над реками бездонной тьмы. Чудовища и кошмары срывались с них, когда Готрик со своими топорами безжалостно прокладывал путь. Феликс держался рядом, нанося удары по всему, что посягало на спину истребителя. Руки поэта онемели, грудь горела, и он едва мог видеть из-за пота струившегося с лба. Когда у него все-таки появилась возможность провести рукой по глазам, все, что Феликс смог увидеть, была волна темных, искаженных существ, карабкающихся по стенам или поднимающихся по коридорам из соседних комнат. С каждого камня доносились невнятные крики. Готрик прорубил брешь и вломился внутрь. С топором гримнера в каждой руке истребитель превратился в неудержимую силу, воплощение кровавой мстительности, как и предсказывал прародитель. Феликс сражался изо всех сил, лишь бы не отстать. Часть его хотела напомнить Готрику, что не всем выпало счастье быть наделенными божественной мощью, но он был слишком занят собственным выживанием, чтобы потратить силы даже на это. Если Феликс сейчас отстанет, от него мало что останется. В конце еще одного длинного коридора их ожидало нечто иное – дверь, и Готрик прорубил путь к ней. Она была достаточно высокой, чтобы через нее свободно прошел великан, и столь широкой, что по ней могла пройти целая шеренга рыцарей Рейксгвардии. Ее резная красная деревянная обшивка изображала сцены борьбы, охватывающие океаны, народы и пустоту над ними, а медные полосы укрепляли створки. Навершия в виде побежденных демонов, казалось, скрижетали зубами от ярости, окруженные руническими надписями, похожими на защитные круги. Феликс метнулся вперед истребителя, чтобы дернуть за ручку. Она издала железный скрежет, запертая на задвижку с другой стороны. Феликс потряс ее, затем пнул ногой и закричал от разочарования. «Из всех бесполезных!» «Дай-ка я попробую. Человечий отпрыск!» Феликс вновь юркнул за спину истребителя, поднимая меч против нависающей хорд, в то время как Готрик развернулся в другую сторону, будто две фигурки на карельоне гномской шкатулки, и встал лицом к двери. Феликс парировал ржавый нож, клещи с тремя лезвиями, топор, покрытый волдырями. Карагул двигался быстрее, чем поэт мог контролировать. Он отступил, держась спиной к Готрику, а истребитель двинулся вперед, орудуя топорами. В тот миг оба зарычали в унисон, и воздух вокруг них рассыпался в медные осколки и щепки. Макс отдал за это свою жизнь. Снорри, Ульрика, Николай и Кэт погибли ради этого мгновения. Но, несмотря на все, на демонов и полубогов они дошли. Их последнее приключение. Они собирались спасти мир и сделают это вместе.